Глава девятая. Новый друг. Тяжело было на душе у Корока. Бесцельно бродил он с окутом под джунглем на другой день после неласкового приема, оказанного ему обезьянами. Разочарование давило его сердце, жажда мести кипела у него в груди. Он с ненавистью смотрел на всех обитателей джунглей, оскаливая зубы и грозно рыча, когда кто-нибудь попадался ему на глаза. Он выражал свое дурное расположение духа так же, как его выражали дикие звери-джунгли, от которых он невольно перенимал их повадки. Они шли по ветру медленно и осторожно, вглядываясь в заросли перед собой. Внезапная опасность могла угрожать им только впереди, так как запах врага был бы унесен от них ветром. Вдруг оба остановились и склонили головы на бок. Неподвижно, как каменные изваяния, стояли они и прислушивались. Ни один мускул у них на лице не дрогнул. Вдруг корок рванулся вперед и вскочил на ближайшее дерево. Акут последовал за ним. Они вспрыгнули так бесшумно, что и в десяти шагах человеческое ухо не могло бы уловить ни малейшего шороха. Они пробирались по деревьям, часто останавливаясь и прислушиваясь. По их смущенным, недоумевающим взглядам было видно, что оба они очень озадачены. Наконец, в ста ярдах от себя мальчик заметил деревянную изгородь, а за нею палатки с козьей кожи и хижины, крытые соломой. Свирепое рычание вырвалось у него из груди. Негры! Он ненавидел их. Он тотчас же кинулся на разведку, крикнул «Акуту!», чтобы тот подождал его. Горе обитателю деревни, который попадется на глаза убийцам. Пробираясь по нижним ветвям, перепрыгивая с одного гигантского дерева на другое, Корок бесшумно подвигался к селению. За изгородью слышался чей-то голос. Корок направил свой путь туда. Большое дерево свешивалось над тем местом, откуда доносился голос. Корок вскочил на это дерево, он держал копье наготове он слышал, что человек совсем близко. Наконец он заметил сквозь листву очертания своих жертв. С поднятым копьем в руке опускался он ниже и ниже, чтобы лучше разглядеть свою жертву. Сейчас копье прожужжит и пронзит ее. Наконец он увидел спину человека. Он размахнулся копьем, чтобы мощно метнуть его, и вдруг убийца остановился. Он немного подвинулся вперед и стал всматриваться. Хотел ли он лучше прицелиться? Или, может быть, грациозные линии маленького детского тельца внезапно охладили жажду убийства, клокотавшую у него в крови? Он тихо опустил копье, улегся спокойно на длинном суку, глядя широко раскрытыми, удивленными глазами вниз на существо, которое он собирался убить, на маленькую девочку со смуглой кожей орехового цвета. Он больше не рычал. Только одно выражение было написано у него на лице — выражение напряженного внимания. Он старался понять, что делает девочка. И вдруг лицо его осветилось улыбкой. Девочка повернулась, и он увидел Джику, безобразную куклу с головой из слоновой кости и с телом из красиной шкурки. Девочка... Нежно смотрела на куклу, прижимала ее к груди и, качая, пела грустную арабскую колыбельную песенку. Взгляд убийцы сделался задумчив и нежен. Быстро летели часы за часами. Корок лежал на своей ветке и наблюдал за играющей девочкой. Он ни разу не видел ее лица, только черные волосы, да маленькая загорелая плечика да красивые круглые колени, выглядывавшие из-под коротенькой юбочки. Вот и все, что он мог рассмотреть. Изредка он мог заметить круглую щечку и нежно очерченный маленький подбородок. Девочка поверяла свое горе Джики. Корок, забыв о своих кровавых замыслах, слишком слабо сжимал копье. Оно выскользнуло у него из руки и ударилась о нижнюю ветку. Этот звук привел убийцу в себя. Он вспомнил, что пришел убить человека, голос которого ему послышался в джунглях. Он поймал копье на лету, и ненависть вернулась к нему. Корок взглянул на девочку. Он представил себе, как копье полетит вниз, как железный наконечник вонзится ей в тельце, как горячая кровь обогрит нежную кожу. Эта смешная кукла выпадет из рук девочки, когда она забьется в предсмертных мучениях. Убийца содрогнулся. Затем он гневно взглянул на свое копье, будто оно было живым существом, способным понимать и чувствовать. Что сделает девочка, если он спустится к ней? Ну, скорее всего, заплачет и убежит. Тогда прибегут люди с копьями и ружьями, они либо убьют его, либо выгонят вон. Какой-то комок подкатился к его горлу. Мальчик и сам не подозревал, как ему нужен был товарищ, родной ему по крови. Ему захотелось спуститься вниз и поговорить с девочкой, хотя он знал, что она говорит на каком-то чужом, незнакомом ему языке. Ничего, можно объясниться с нею жестами. Это не так уж невозможно. Кроме того, ему очень хотелось увидеть ее лицо. Все, что он видел, говорило ему, что она прихорошенькая. Но больше всего его привлекало ее нежное материнское отношение к этой причудливой кукле. Наконец он решился. Он привлечет к себе ее внимание и издали ободрит ее улыбкой. Медленно стал он спускаться вниз. Корок уже почти слез из дерева, когда он услышал сильный шум, донесшийся с другой стороны селения. Он выглянул из-за ветвей и увидел большие ворота в конце главной улицы. К этим воротам шумной толпой сбегались отовсюду мужчины, женщины и дети. Вот ворота распахнулись, и в деревню вошел караван. Тут были и чернокожие рабы, и загорелые арабы северных пустынь, проводники с проклятиями, понукающие верблюдов, перегруженные тяжелой кладью ослы, которые с терпением переносят жестокие побои погонщиков и только печально шевелят ушами. Козы, овцы и лошади. Впереди всех ехал высокий суровый старик. Не отвечая на приветствие толпы поселян, он направился прямо в середину деревни к большой палатке из козлиных шкур. На пороге стояла старая морщинистая ведьма. Высокий старик заговорил с ней. Из своего скрытого убежища Корок видел все. Он видел, что старик расспрашивал о чем-то черную женщину, потом черная женщина ткнула пальцем в направлении дерева, под которым играла девочка. — Наверное, это ее отец, — думал Корок. Отец надолго уезжал из дому и теперь, вернувшись домой, прежде всего спрашивает о своей маленькой дочке. М -м, как она обрадуется ему, как весело побежит к нему навстречу, как бросится к нему в объятия, с какой любовью прижмет ее отец их груди и будет осыпать поцелуями. Горок глубоко вздохнул, он вспомнил о своем отце в далеком Лондоне. Он взобрался повыше на дерево. Сам он был несчастлив, и ему хотелось насладиться зрелищем счастья других. Что, если заговорить со стариком? Может быть, тот поверит добрым намерениям Джека и разрешит ему посещать деревню? Надо попробовать мальчик решил что он будет смирно сидеть пока араб поздоровается с дочерью а потом слезет с дерева и дружески заговорит с ними араб медленно подкрадывался к девочке «Ха, ха отец хочет доставить сюрприз своей дочке корок представил себе ее радостный испуг когда она неожиданно увидит отца глаза у мальчика заблестели от нетерпения Старик уже стоял сзади девочки. Суровое лицо его не улыбалось. Девочка все еще не замечала его. Она непринужденно болтала со своей бессловесной джикой. Старик кашлянул. Девочка вздрогнула и быстро обернулась. Корок увидел ее лицо. Прелестное, невинное детское личико с большими темными глазами. Мальчик был уверен что это личика осветится счастьем, чуть только девочка узнает отца. — Но не счастье, а ужас! — прочел он у нее на лице. Ужас засветился в ее глазах. Ужас искривил ее рот. Ужас! — сковал все ее члены. Злобная улыбка змеилась на тонких губах араба. Девочка пробовала отползти в сторону но старик грубо ударил ее ногой в бок и она упала ничком на траву тогда он впился в ее тельце своими костлявыми пальцами и принялся наносить ей жестокие удары куда попало а над ним в ветвях дерева притаился зверь там где минуту назад лежал улыбающийся мальчик зверь с раздувающимися ноздрями и оскаленными зубами, зверь, дрожащий от бешенства. Шейх стоял, наклонившись над девочкой, когда убийца спрыгнул перед ним на землю. В левой руке у мальчика было зажато копье, но он позабыл. А копье, его правая рука была сжата в кулак, и в тот момент, когда шейх выпрямился, пораженный неожиданным появлением упавшего с неба голого человека, тяжелый, сокрушающий удар в нижнюю челюсть, удар молодого гиганта, обладавшего почти сверхъестественной силой, свалил его на землю. Истекая кровью, шейх потерял сознание, корок подошел к девочке, Она поднялась на ноги и широко раскрытыми, испуганными глазами взглянула сначала на мальчика, а потом на распростертое тело шейха. Невольным движением покровителя убийца обнял девочку и встал рядом с ней, ожидая, когда шейх очнется. Они стояли минуту молча, потом девочка заговорила. «Когда он встанет, он убьет меня», — сказала она по-арабски. Корок не понял ее. Он покачал головой и заговорил с ней сначала по-английски, а потом по обезьяне, но она не поняла ни слова. Она наклонилась и коснулась рукоятки кинжала, который торчал у араба из-за пояса. Затем она подняла над головой ручку, сжатую в кулак, и погрузила воображаемое лезвие себе в сердце. Корок понял. Старик очнется и убьет ее. Девочка, дрожа, стояла около него. Она не боялась его. Зачем ей бояться того, кто спас ее от жестоких побоев шейх? Никто никогда не делал для нее ничего хорошего. Она посмотрела ему в лицо. Это было юное, красивое лицо, такое же смуглое, как и ее лицо. Ей понравилась пятнистая шкура леопарда, которая покрывала его гибкое тело от плеч до колен. Его металлические браслеты и запястья возбудили ее зависть. Она очень любила браслеты, но шейх никогда не позволял ей носить ничего, кроме этого единственного бумажного платья, у бога прикрывавшего ее наготу. «Никогда!» У маленькой Мереэ не было ни красивых мехов, ни шелковых тканей, ни драгоценных камней. А все это ей так нравилось. Корок смотрел на девочку. Он с детства относился к девчонкам с презрением. Даже мальчики, которые играли с ним, были, по его мнению, маменькиными сынками. Он не знал, что ему делать. Не оставить же ее здесь, у старого араба который зверски изобьет ее или, быть может, убьет. Нет. Но, с другой стороны, может ли он взять ее с собой в джунгли? Легко ли ему будет таскать за собой под джунглем слабую боязливую девочку? Она будет пугаться своей собственной тени, когда взойдет луна и выползут хищные зверь, наполняя рычанием и воем ночную темноту. Несколько минут он стоял погруженный в раздумья. Девочка следила за выражением его лица, стараясь догадаться, о чем он думает. Она тоже думала о будущем. Она так боялась остаться здесь, где ее ожидает ужасная месть злобного шейха. Во всем мире она может ждать помощи только от этого полуногого, незнакомого юноши, который так чудесно спустился из облаков, чтобы спасти ее от обычных побоев. А вдруг ее новый друг уйдет? Она внимательно взглянула в его напряженное лицо и затем подошла к нему близко-близко и положила свою смуглую мягкую руку ему на руку. Нежное прикосновение вывело его из задумчивости. Он взглянул ей в глаза и обнял ее снова так, как увидел слезы у нее на ресницах. «Идем», — сказал он, — «джунгли добрее людей» ты будешь жить в джунглях под защитой корыка и Акута. слова его ничего ей не сказали но она поняла движение его руки маленькая ручка обвелась вокруг его талии и они направились его вместе к изгороде у дерева с которого он впервые увидел ее он взял ее на руки и прыгнул с нею на нижние ветки девочка доверчиво прижалась к его могучей груди и рука ее, сжимавшая джику, свисала за его спиной. Они прошли небольшое расстояние от деревни, когда Мериэм заметила впереди страшную фигуру Акута. Вскрикнув, девочка еще теснее прижалась к корку и со страхом показала пальчиком на обезьян. Увидев Корока, возвращающегося с живой ношей, Акут решил, что убийца принес пленника, и с рычанием кинулся к ним. Хрупкая девочка способна была вызвать в сердце зверя не больше жалости, чем побежденный в бою обезьянный самец. Она была чужая и должна быть убита. Он обнажил свои желтые клыки при их приближении. Но, к его удивлению, убийца тоже оскалил зубы, но не на нее. Она окута, и свирепо при этом зарычал. — Ага, — подумал окут. Убийца достал себе жену, и, подчиняясь обычаям своего племени, он оставил их наедине, а сам, отвернувшись, занялся вдруг каким-то дождевым червячком, весьма аппетитным на вид. Но уголком глазу он украткой наблюдал за короком. Юноша посадил свою пленницу на большой сук, за который она крепко уцепилась, чтобы не упасть. «Она пойдет с нами». — сказал Корок Акуту, указывая на девочку пальцем. — Ты ее не трогай. Мы будем оберегать ее. Акут пожал плечами. Ему вовсе не хотелось обременять себя заботами об этом человечьем детенше. Она безнадежна беспомощным. Он видел это ясно. Она боится его, боится сидеть на ветке. Акут держался того мнения, что беспомощных надо истреблять. Но приходилось смириться с ней, раз этого хочет убийца. А Куту новое существо совсем не нравилось. Это он мог положить положительно утверждать. Ее кожа была лысая и гладкая, точь-в-точь, точь, как у червяка. Ее лицо нельзя было назвать привлекательным. Она была далеко не так хороша, как некоторые из обезьяньих самок, которых он приметил прошлой ночью. Вот где настоящая красота, вот где грация и женственность. Огромный благородный рот, милые желтые клыки и мягчайшие усы. Акут вздохнул. Затем он выпрямился во весь рост и принялся прыгать взад и вперед по своей ветке, ибо даже такое никудышное существо, как эта самка Корока, должно было оценить по достоинству его прекрасное сложение и грациозную осанку. Но бедная маленькая Мереем только крепче прижималась к корку Одну минуту ей даже захотелось обратно в деревню, где условия существования были так знакомы и привычны. Обезьяна пугала ее. Обезьяна была слишком велика и имела очень свирепый вид. В движениях Акута ей чудилась угроза. Она не понимала, что он хотел понравиться ей. Она не могла знать, что узы дружбы связывают это чудовище с богоподобным юношей, спасшим ее от шейха. Вечер и ночь Мериэм была во власти нескончаемых страхов. Корок и Акут носились по деревьям в поисках добычи и вели девочку головокружительными путями. Один раз они спрятали ее в ветвях дерева, а сами начали подкрадываться к оленю. Ей было очень страшно оставаться одной в населенных чудовищами джунглях, Но ее страх обратился в ужас, когда она заметила, как мальчик и обезьяна прыгнули с ветвей на спину оленя и свалили его на землю, когда она услышала, как ее прекрасно лицей спаситель издал дикое звериное ворчание, когда она увидела, как его белые крепкие зубы вонзились в трепещущее тело оленя. Когда Корок вернулся обратно к Мериэм, Его лицо, грудь и руки были запачканы кровью. Он предложил ей огромный кусок теплого сырого мяса. Девочка в ужасе отшатнулась от него. По-видимому, корока очень огорчила ее нежелание отведать мясо. Он побежал в лес и принес ей сочных плодов. Девочка снова почувствовала благодарность и уважение к своему спасителю она наградила его нежной улыбкой о если бы она знала что значила эта улыбка для одинокого мальчика жарставшего любви когда пришло время устраиваться на ночь корык был очень озабочен он боялся что девочка во сне упадет с дерева. положить ее спать на землю нельзя ее растерзают дикие звери и мальчик уложил девочку на широкой ветке между собой ику Так, чтобы она не могла упасть и чтобы ей было тепло от их тел. Мириэм долго не могла уснуть. Ее страшило черная бездна, разверзавшееся под нею, и косматое чудовище, лежавшее рядом. Но, в конце концов, взяла верх над этими страхами, и она забылась в глубоком сне когда она проснулась солнце было уже высоко на небе сначала она не могла решить проснулась ли она или все еще грезит во сне ее голова сползла с плеча корокка и весь взор ее упал на волосатую спину обезьяны она съежилась от страха затем она почувствовала что кто то держит ее и повернув голову встретила улыбающийся взор юноши когда он улыбался Ей все ее страхи рассеивались. Она крепче прижалась к нему, чтобы быть подальше от ужасной обезьяны. Корок заговорил с нею на языке обезьяны. Но она покачала головой и отвечала ему по-арабски. Арабский язык был так же незнаком ему, как ей обезьяней. Акут сел на суку и смотрел на них. Он понимал, что говорил Корок. А девочка издавала какие-то глупые звуки, непонятные и смешные. А Кут не понимал, чем она так понравилась корку Он долго и пристально смотрел на нее, внимательно следил за каждым ее движением, затем почесал голову, встал и отряхнулся. Девочка опять испугалась его. Зверь видел, что она боится его, и решил ее немножко попугать. Пригнувшись к ветке, он протянул свою длинную косматую лапу, как бы собираясь схватить ее. Глаза у Акута были веселые. Он забавлялся, увлеченный своей шуткой, он не заметил, как у мальчика сузились зрачки, как тот втянул голову в широкие плечи, приготовляясь к нападению едва лапа обезьяны коснулась девочкиной руки как юноша внезапно вскочил на ноги и спустил короткое ворчание перед глазами глазамимерэм мелькнул кулак и сильно ударил по физиономии удивленного Акута. акут перевернулся и полетел с дерева вниз корок следил за его падением вдруг он услышал странный шорох в ближайших кустах Девочка тоже посмотрела вниз, но она не видела ничего, кроме рассерженной обезьяны с ворчанием, встававшей на задние лапы. Внезапно, как стрела из лука, куча пятнистого меха метнулась на спину Акута. То была шита пантера.